Глава 6. Комиссар Бурлен доехал быстро, и вот уже 15 минут топтался в ожидании коллег перед высокими деревянными воротами, за которыми находился конный завод Мадлен. В отличие от Адамберга, никогда не выказывавшего никаких признаков нетерпения, Бурлен обладал бурным темпераментом и вечно бежал впереди паровоза. «Куда вы подевались, черт возьми, а?» «Нам пришлось дважды остановиться», — объяснил Данглар, «когда комиссар увидел почти полную радугу, а я — потрясающую часовню тамплиеров». Но Бурлен уже его не слушал, не отнимая пальца от звонка. Карпы хором карпы — прошептал Данглар, отстав на пару шагов. «Лови день, ловить час. Старый совет Горациям». «Места тут много», — заметил Адамберг, рассматривая поместье через изгородь по Апрельски чахлую. Конезавод, видимо, там, справа, где виднеются деревянные строения. Богато. И довольно вычурный дом в конце аллеи, усыпанной гравием. Что скажете, Данглар? Что он построен на месте старого замка. Два флигеля по обе стороны подъездного пути явно 17 века. Наверняка это жилые строения, примыкавшие к центральному, куда более впечатляющему зданию. Очевидно, во время революции его стерли с лица земли. Уцелела только башня там, за деревьями. Видите, вон она торчит. «Скорее всего, это сторожевая башня, и она намного древнее. Если мы подойдем поближе, то обнаружим, видимо, фундаменты XIII века». «Мы не подойдем поближе, Данглар». Ворота им открыла женщина, произведя долгие манипуляции с тяжелыми железными цепями. «Пятьдесят с чем-то лет, маленькая, худая», — отметил про себя Адамберг, и ее упитанное лицо и пухлые круглые щеки не очень-то вяжутся со всем остальным» жизнерадостные ямочки и угловатое тело. «Мы хотели бы видеть месье Амадея Мафаре», сказал Бурлен. «Он на конезаводе, приезжайте после шести, и если вы по поводу термитов, то проверка уже была». «Мы из полиции», сказал Бурлен, вынимая удостоверение. «Из полиции? Мы же им все уже рассказали. Мало мы настрадались, снова здорово!» Бурлен, не непонимающе взглянул на Адамберга. «Какого черта сюда заявилась полиция, опередив его?» «Когда здесь была полиция, мадам?» «Так уже почти неделю назад. Вам что, трудно между собой договориться?» «В четверг утром жандармы приехали, не прошло и четверти часа. И вернулись на следующий день. Они допросили всех до одного, никого не пропустили. Вам мало, что ли?» «Не прошло и четверти часа, после чего?» «Нет, вы точно не в состоянии между собой договориться». Она покачала головой, скорее с досадой, чем раздраженно. В любом случае они сказали, что вопросов нет, и отдали нам тело. Продержали его у себя черт знает сколько времени. Может, даже вскрывали его. Им же поперек не скажешь. Чье тело? «Хозяина нашего», — с расстановкой произнесла она, словно обращалась к компании двоечников. «Он покончил с собой, бедняга». Адамберг отошел в сторону и принялся ходить кругами, сложив руки за спиной и подкидывая ногой гравий. «Осторожнее», — напомнил он сам себе, «если долго ходить по кругу, винтишься в землю, как шуруп». «Еще одно самоубийство, твою мать, на следующий же день после Алисы Готье!» Адамберг слушал перебранку худенькой женщины с толстым комиссаром. Анри Мафаре, отец Амадея, застрелился из ружья в среду вечером, но сын обнаружил его только на утро. Бурлен не сдавался, выражал соболезнования, уверял, что очень сожалеет, но он приехал сюда совсем по другому делу. Ничего страшного, не волнуйтесь. Что за дело? Письмо от мадам Готье, полученное Амадеем Мафаре. Ну, то есть эта дама скончалась, и он обязан выяснить ее предсмертную волю. Не знаем мы никакой мадам Готье. Адамберг оттащил Бурлена на три шага назад. Я хотел бы взглянуть на комнату, где покончил с собой его отец. — А я хочу повидаться с этим Амадеем, Адамберг. Зачем мне пустая комната? Одно другому не мешает. И свяжись с жандармами, выясни, что это за самоубийство такое. — Данглар, какая тут жандармерия? — Мы находимся между Сомбервером и Мальвуазином. Так что они, наверное, относятся к Рамбуе. Капитан Шуазель, однофамилец государственного деятеля эпохи Людовика XV. Вполне компетентный человек. — Давай, Бурлен, — поторопил его Адамберг то он его изменился, став более властным и настойчивым, и Бурлен, поморщившись, уступил. После десяти минут сбивчивого разговора с Адамбергом женщина все-таки распахнула ворота и пошла впереди них по аллее, указывая дорогу в кабинет хозяина на втором этаже. Ее пухлые щеки временно одержали победу над щедушным телом. Впрочем, она не видела никакой связи между кабинетом хозяина и письмом этой мадам Готье. Ей показалось, что и этот полицейский, Адамберг, придерживался ее мнения. Он просто зубы ей заговаривал, вот и все. Дело в том, что голосом или улыбкой, или бог знает чем еще, он напомнил ей ее школьного учителя. Как же это было давно! Тому ничего не стоило убедить любого выучить за один вечер всю таблицу умножения. Адамберг узнал, что ее зовут Селеста Гриньон и что она поступила на работу в этот дом 21 год тому назад, когда мальчику было шесть лет. Мальчиком она называла Амадея Мафаре. Он был такой чувствительный, уязвимый, здоровьем не отличался, и с него буквально пылинки сдували. Вот, сказала она, открыв дверь кабинета и перекрестившись. Амадея обнаружил его утром, он сидел за столом на этом стуле, между ногами у него было зажато ружье. Данглар обошел комнату, разглядывая стены, уставленные книжными полками и стопки журналов, громоздившиеся на полу. Он был преподавателем? Берите выше, ученым и еще выше, инженером, химиком-технологом. И чем занимался ваш химик-технолог? Изучал, как очистить воздух. Типа пропылесосить небо и весь мусор собрать в мешок. Гигантский мешок, само собой. Как очистить воздух? Внезапно вмешался Бурлен. Вы хотите сказать, очистить его от СО2, от углекислого газа? Вроде того. Удалить грязь, копоть и всю ту гадость, которой нам приходится дышать. Он потратил на это все свое состояние. Гений и благодетель человечества. Сам министр назначил ему встречу. Вам надо будет рассказать мне об этом, сказал Бурлен, и голос его дрогнул, так что Селеста тут же изменила свое отношение к этому человеку. — Об этом вам лучше расскажет Амадей или Виктор, секретарь. И вообще говорите тише. Кто бы вы там ни были, его тело пока еще в доме. Ну, вы понимаете. В спальне. Адамберг кружил вокруг кресла покойного и его письменного стола, довольно громоздкого, обитого старой зеленой кожей, испещренной царапинами и потертой на том месте, куда он клал руки. Селеста Гриньон и Бурлен, стоя к нему спиной, продолжали беседовать об углекислом газе. Он вырвал листок из своего блокнота и, положив на кожаную поверхность стола, быстро заштриховал его карандашом. Данглар по-прежнему рыскал вдоль стен, изучая книги и полотна. Только одна картина выбивалась из собранной здесь изысканной коллекции. Изображенный на ней довольно гнетущий пейзаж, вид на долину Шеврёз, написанный тремя оттенками зеленого и усеянный красными крапинками, иначе, как мазнёй, назвать было нельзя. Селеста Гриньон подошла к нему поближе. «Не бог весь что, да?» — спросила она тихо. «Да уж», — сказал он. «Просто ужас, что такое. Интересно, почему месье Анри повесил эту дрянь у себя в кабинете? Ведь в этом пейзаже вообще нет воздуха. А он-то так воздух любил. Нечем дышать, как говорится». «Вы правы. Наверное, это памятный сувенир». «Вот еще. Это я писала». «Да вы не смущаетесь», — похватилась она. «У вас глаз наметанный только и всего. Подумаешь, дело». «Ну, если вы еще поработаете», — промямлил Данглар, «и постараетесь чаще писать, куда уж чаще. У меня таких, как это семь сотен наберется одинаковых». Месье Анри это забавляло. «А что это за красные крапинки?» «Если посмотрите в сильную лупу, увидите, что это божьи коровки. Они у меня лучше всего получается. «Что вы хотели этим сказать?» «Понятия не имею». Селеста Гриньон пожала плечами и удалилась, потеряв всякий интерес к своему произведению. Сменив гнев на милость, все-таки полицейские оказались пообходительнее жандармов, хамов и нелюдей. Селеста устроила их в большой гостиной на первом этаже и принесла выпить. Ей потребуется минут двадцать, чтобы дойти до конезавода и вернуться с Амадеем. Выходя, она снова попросила их говорить потише. «Ну что, жандармы?» — спросила Дамберг Бурлена, как только она вышла. «Что они сказали?» «Что Анри Мафаре покончил с собой, и все факты налицо. Я говорил с самим Шуазелем. Они провели осмотр по всем правилам. Мафаре сел, стиснул ружье ногами и выстрелил себе в рот. Его руки и рубашка почернели от пороха. Каким пальцем он нажал на спуск? Он стрелял обеими руками, прижав левым большим пальцем правой». «Если руки почернели, как ты говоришь, тогда и палец тоже. Они нашли следы пороха на большом пальце правой руки». Именно это Шуазели имел в виду. Это не маскировка под самоубийство. Не было никакого преступника. Никто не вкладывал оружие в руки Мафаре и не нажимал на его палец. Кроме того, есть мотив. В тот вечер между отцом и сыном разыгралась ужасная сцена. «Кто сказал?» «Селеста Гриньон». Она с ними не живет, просто ей пришлось вернуться, чтобы взять что-то теплое. Слов она не разобрала, но они буквально орали друг на друга. Жандармы считают, что Амадей требовал независимости, потому что отец держал его на коротком поводке, требуя, чтобы он сменил его на конном заводе. Они расстались взбешенные, возбужденные, и отец решил проехаться ночью верхом, чтобы развеяться. А сын? Пошел спать, но заснуть не смог. Он живет в одном из флигелей на въезде. Кто может это подтвердить? Никто. Но у Амадея на руках следов пороха не обнаружено. Виктор, секретарь хозяина, он живет во втором флигеле напротив Амадея, видел, как тот вернулся ночью, зажег свет, но так и не погасил его. Амадея никогда не засиживается допоздна. И Виктор подумывал уже, не зайти ли к нему. У молодых людей хорошие отношения. Короче, это самоубийство, и оно не имеет отношения к нашему делу. Но мне бы хотелось взглянуть на письмо Алисы Готье. Адамберг, который не мог долго усидеть на одном месте, ходил от окна к стене и обратно, но на сей раз по прямой, а не по кругу. «Шуазель уже сделал все анализы?» – спросил он. Базовый сделал. Содержание алкоголя в крови – 1,57. Многовато, конечно, но ни стакана, ни бутылки они не обнаружили. Наверное, он выпил, чтобы взбодриться, но все сразу убрал. Тест на обыкновенные наркотики негативный, как и на самые доступные яды». «А ГОМК не обнаружили?» – спросил Адамберг. «Как называется это вещество, данглар Рогипнул. «Рогипнол. Вот-вот. Может пригодиться, если хочешь заставить кого-нибудь послушно зажать в руках ружье. Достаточно капнуть несколько капель в стакан. Кстати, этим объясняется его исчезновение. Но в любом случае мы опоздали. По прошествии суток следов не остается». «Проверим еще волосы», – сказал Данглар. «В волосах он сохраняется в течение недели». «Не стоит. Все и так понятно», — покачал головой Адамберг. «Черт возьми», — сказал Бурлен, — «факт самоубийства установлен. Ты что себе думаешь? Шуазель не новичок». Шуазель ничего не знает о знаке Алисы Готье. «Мы приехали сюда за письмом. Можешь даже, не дожидаясь письма, предупредить своего жирного клеща, что не закроешь дело». Бурлен знал, что такого рода лаконичными советами Адамберга лучше не пренебрегать. — Поясни свою мысль, — попросил он. — Они тут будут минут через пять. Шуазеля не в чем упрекнуть. Чтобы найти, надо знать, что ищешь. Вот это, например. Он протянул Бурлену листок из блокнота. Я наспех снял этот отпечаток с поцарапанной обивки стола. И вот тут, — Адамберг обвел пальцем несколько линий, — он виден очень четко. — Тот самый знак, — сказал Данглар. — Да, его вырезали прямо на письменном столе и царапины совсем свежие». В дверях показалась запыхавшаяся Селеста. «Я ж вас предупреждала, мальчик нездоров. Когда я сказала, что вы хотите поговорить с ним по поводу письма мадам Готье, он отошел в сторону. Виктор что-то сказал ему, но он оседлал Диониса и умчался в лес. Виктор тут же вскочил на Гикату и поскакал за ним» потому что Амадей уехал без шлема и без седла, и к тому же еще на Дионисе. А он невеликий наездник, упадет, как пить дать». «И как пить дать, не захочет с нами общаться», — сказал Бурлен. «Мадам Гриньон, отведите нас на конный завод», — попросил Адамберг. «Можете называть меня Селестой». «Селеста, Дионис откликается на свое имя?» «Он поменуется особому свисту, но так умеет свистеть один лишь Фабрис. Фабрис — это управляющий конезавода. Только вы осторожнее, он тот еще тип». Стоило им подойти к конезаводу, как им навстречу вышел полный человек, в личности которого можно было не сомневаться. Невысокий, бородатый, мускулистый, как бык, а лицо злобного старого медведя, дающего отпор врагу. «Мсье?» — спросил Бурлен, протягивая ему руку. «Фабрис Пелитье представился тот, скрестив короткие ручки. «А вы кто?» «Комиссар Бурлен, комиссар Адамберг и майор Данглар». «Хороша компания. Не входите внутрь, испугаете лошадей». «Пока что», — прервал его Бурлен, «две испуганные лошади носятся по лесу». «Я на зрение не жалуюсь. Верните Диониса, пожалуйста». «Ну, это уж мне решать. Сдается мне, Амадей, выскользнул у вас из лап». — Это приказ, — проворчал Бурлен. — Если не подчинитесь, вас обвинят в умышленном неоказании помощи. — Я никому, кроме своего патрона, не подчиняюсь. Он по-прежнему стоял, нагло скрестив руки. — А патрон-то умер. — Свистните Дионису, или я заберу вас в участок. Вид у Бурлена сейчас был не менее устрашающий, чем у этого зверюги с конезавода. Они оба выпустили когти и скорчили страшные рожи, словно старые коты перед схваткой. — Свистните сами. Я вам напоминаю, что Амадей умчался без шлема и седла. — Без седла? — переспросил пилитье, расцепляя руки. — На Дионисе? Мальчишка совсем охренел. — Вот видите, вы очень даже можете пожаловаться на зрение. Верните его, черт возьми! Управляющий направился большими грузными шагами к опушке леса и в несколько приемов посвистел Дионису. «Кто бы мог подумать, что из уст такого жлоба раздадутся столь замысловатые и мелодичные трели?» «Вот тебе и на», — просто сказал Адамберг. Через несколько минут молодой человек со светлыми вьющимися волосами понуро подошел к ним, ведя за собой кобылу. Причудливый свист пилитье все еще раздавался в лесу. «Это Виктор, секретарь?» — спросил Данглар у Селесты. «Да, боже мой, он не нашел его». Если не считать роскошной шевелюры, молодой человек лет 35 красотой не отличался. Хмурое лицо меланхолика, крупные губы и нос, низкий лоб, нависающий над маленькими, тесно поставленными глазами, и в довершении всего довольно короткая шея. Не сводя глаз с Селесты, он машинально пожал руки полицейским. «Прости, Селеста», — сказал он. «Амадей не сильно меня опередил, я слышал стук копыт, но он по дурости умчался в заросли сомбревера. «Там, где в бурю все повалилось!» Геката споткнулась о ветку и теперь хромает. «Мне попадет от пилетье. Вдалеке послышался стук копыт, и они обернулись в сторону леса. Оттуда появился Дионис, правда, без всадника. «Матерь Божья!» — воскликнула Селеста, поднеся руку к рту. «Он его сбросил!» Пелетье успокаивающе махнул ей издалека. Амадей шел следом за ним, опустив руки, словно своенравный подросток после неудачного побега из дома. — Все-таки он молодец, наш Пилитье, выдохнула Селеста. — Может вернуть любую лошадь. — А видели бы вы, как он их дрессирует? — Как говорил Патрон, она перекрестилась. — У пилитье такой характер, что я бы уже давно его выгнал, но он ценный кадр. Нет худо без добра. Во всех нас, Селеста, есть и худо, и добро это его слова». Амадей равнодушно позволил Селесте обнять себя. Затем повернулся к полицейским, окинул их безучастным взглядом. Он как раз был довольно красив. Прямой нос, четко очерченные губы, длиннющие ресницы, черные кудри. На лбу у него выступили капли пота, щеки разрумянились от быстрой скачки. Романтичная утонченность, женский шарм, легкая небритость. «Виноват, пилитье, сказал Виктор управляющему, который встревоженно ощупывал ногу Гекаты. «Я попытался его догнать». «Не вышло, мой мальчик». «Потому что он поскакал к Сомберверу, а Геката споткнулась о низкую ветку». Пилетье выпрямился и прислонился щекой к морде Гекаты, почесывая ей гриву. «Вот тебе и на», — повторил про себя Адамберг. «Переломов у нее нет, на твое счастье», — сказал Пилетье а то бы я тебе вдарил как следует. Для такой погони не Гекату надо было брать, а Артемиду. Она замечает ветки и высоко прыгает, и тебе это прекрасно известно, черт побери. Гекате больно, и надо смазать ногу». Уводя лошадь, он обернулся к полицейским. «Эй!» — громко крикнул он. «Хватит, черт возьми, терять время и копаться в моем прошлом. Я вам сам все расскажу, как на духу. Я четыре года провел за решеткой» так избивал свою благоверную, что как-то раз сломал ей руку и напоследок вышиб все зубы. С тех пор прошло больше двадцати пяти лет. Говорят, она вставила искусственную челюсть и снова вышла замуж. Так что не извольте беспокоиться. Все путем. Тут народ в курсе, я никогда никому не врал. И патроны не я замочил, если вас это интересует. Я только баб поколачиваю, и то своих. А баб у меня больше нет». И Пилитье с достоинством удалился, нежно обнимая лошадь за шею.